Какого же чёрта, вырвалось у него вслух. Моя-твоя, не понимай. Моя-твоя. <смех> Киберуборщики выжидательно помаркивали сиреневыми бурками, ожидая, когда высшее существо соизволит убраться к чёртовой матери. Глупо было оставаться здесь. Далее глупо было пытаться Понять с разлёту чужую жизнь и судьбу, оказавшуюся в сто раз сложнее, чем всё это время представлялось. И Кирьянов, растерянно что-то пробормотав ближайшему киберу, вышел в коридор, почти выбежал, спасаясь от загадок и сложностей. С первого взгляда было ясно, что он изрядно припоздал, и в каминной успели уже как следует принять право. Кирьянов потихонечку присел к краюшка отодвинутого к стене стола, рядом со стрекалом, уже тёпленьким, судя по красному набрякшему лицу и остановившемуся взгляду. Стрекалов без лишних слов тут же набулькал ему в чистый фужер доброй дозы коньяка, и Кирьянов хватил его как воду, не ощутив ни жжения в глотке, ни жогов в желудке. Перед глазами у него вновь встала на миг тёмная стена пропасти, бездна неизвестной глубины, оседавшая вниз из палинской фермы моста. До него только сейчас дошло во всей полноте, что его самоволье ж чудом не утянуло следом, и всё тело прошибло запоздалая судорога. Стрекалов проворно налил ему ещё полный фужер Кирьянов, и это приходу Владимима Хан, и откинувшись к стене, уставился на зрелище, какого не доводилось видеть за всё время галактической службы. Поserde каминной, на невеликом свободном пространстве неспешно и замедленно отбивал цыганочку стандарт полковник Зорич, перебирая ногами в начищенных сапогах, заложив руки за спину. с застывшим лицом, делавшим его сегодня еще более похожим на мраморный бюст Бонапартия. Мало того, он еще и подпевал сам себе, не особенно и мелодично, но с чувством таял синий берег Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела тут вода этот синий берег Крыма я запомнил навсегда в нём было что-то от робота вдруг несжиданно нежданно получившего приказ плясать а может так только казалось Это впервые на памяти Кирьянова замкнутый и вечно невозмутимый начальник держал себя как простой человек. Обычно-то он выпивал пару бокалов и исчезал как-то незаметно, блюдя дистанцию. В тишине деревянно стучали каблуки начищенных до зеркального блеска сапог стандарт полковника, а рядом с ним, в том же замедленном ритме, пытаясь соответствовать, приплясывал низенько. Приплясывал низенький грустный Кац. С каким-то отчаянием в лице, распевая во всю глотку, «Идет Янкель, нос вперед, бегут куры в огород, Подай ты мне, милая, свою ручку белую!» Кирьянов во все глаза смотрел на штандарт полковника. С Абрамом Соломоновичем все обстояло гораздо проще. На груди у него красовались исключительно регалии содружества. А вот с отцом-командиром обернулось не в пример интереснее. Кроме галактических орденов на груди у него звякали то мелодично, то не очень кресты и медали, которые Кирьянов смутно помнил по историческим фильмам, но не знал их названий. Алый крест с золотыми орлами меж лучей и мечами Другой, такой же алый, тоже, с мечами, но без орлов. И еще один, белый, на черно-желтой полосатой ленте, и серебряные медали с профилем последнего императора всероссийского, и еще какой-то венок, словно бы из колючей проволоки, пересеченной мечом. Только когда штандарт полковник перестал плясать и сел в противоположном конце стола, Кирьянов вспомнил, что белый крест — Это вроде бы и есть офицерский Георгий. И потянулся к бутылке, твердо решив не насиловать мозги поисками каких бы то ни было ответов на каких бы то ни было вопрос. Так легче было жить. Он и не собирался гадать, что за орден висит на груди у Митрофановича меж Лениным и Октябрьской революции. Ясно, что тоже советский. Судя по... золотому серпу и молоту, но никогда не виданный прежде ни на одной картинке восьмиугольный золотое созвездие на чёрно-синем поле и буквы СССР и непонятный, отсюда не прочитать девиз. Но он и не собирался говорить, что за медаль висит на груди Трофима межгалактический Ему просто хотелось надраться до чертиков и забыть обо всем на свете. А потом на середину вышел прапорщик Шибко при полном параде. Он ударил каблуком о каблук и поплыл в том же замедленном ритме, отбивая чечетку, взмахивая руками то рубище, то плавно, Четко притопывая, словно гвозди забивая, он пересек все свободное пространство и с конца в конец развернулся и двинулся назад, звучно шлепая ладонью по каблуку